Глава девяносто пятая. Противостояние. Хоть я и решилась на разговор с Райлом, но не осмелилась связаться с ним через коммуникатор, а написала короткое сообщение с указанием места и времени встречи. Я выбрала смотровую площадку ресторана неподалеку от моего жилого корпуса. Ресторан располагался на первом уровне, а уединенная площадка сад со скамьями и арками, увитыми цветущими растениями, на втором. Нервно потирая локти под широкими рукавами платья, я вошла в ресторан. Едва уловимый аромат блюд напомнил о том, что я еще не обедала. Но подумав, что после разговора с Райлом смогу спокойно поесть, решительно свернула к модулю, поднимающемуся на крышу ресторана. Смотровая площадка была пуста, поэтому я увидела его сразу, как только дверь модуля открылась, и тут же шагнула к ближайшему кусту, чтобы перевести дыхание. Райл стоял спиной в дальнем конце площадки, рассматривая город. Он был в тонкопальной сорочке и белых брюках, плотно обтягивающих узкие бедра. Что-то в его позе, внешнем виде, колебало убеждение о полном равнодушии ко мне. Но я не могла поддаться иллюзиям без убедительных аргументов. Выглянув из-за куста и снова спрятавшись, я попыталась выровнять дыхание и принять невозмутимый вид, как-то спланировать начало разговора а главное – не позволить злости вырваться наружу, если та появится. Однако это плохо получалось. Но сколько бы ни готовилась морально, избегать этого разговора было бессмысленно, а значит, нужно просто действовать. «Перед смертью не надышишься», – выдохнула я, и, чтобы не повернуть обратно, решительно вышла из укрытия. Райл мгновенно повернулся на звук шагов. Поймав его взгляд, я чуть не растерял остатки самообладания. Перед глазами сразу встали сцены наших поцелуев, а следом и потянулись образы из моих снов. По коже пробежал мороз, а внутри все задрожало. Инстинктивно я обняла себя за плечи и, опустив глаза, медленно сделала несколько коротких шагов ему навстречу. Когда взгляд коснулся носков его туфель, я остановилась и усилием воли удержала маску невозмутимости. Но мышцы лица так одеревенели, что казалось, если моргну сейчас или что-то произнесу, то она исказится в болезненной гримасе. «Моя наяда!» тихо поприветствовал Райл, и я впервые услышала одохотворенный трепет и нотки нетерпеливого ожидания в его голосе. Все, на что у меня хватило сил, это поднять глаза до уровня его шеи и быстро кивнуть, затем снова уронить взгляд в пол и замереть. «Я рад видеть тебя, Кира!» проговорил он, и я судорожно вздохнула от тембра голоса, волнующий и Никогда не слышал его таким. Прохладный ветер сдул с лица всполохи огня и растрепал волосы. Я боялась, что испарина проступит сквозь одежду. Шею и грудь приятно остудило Райл быстро окинул взглядом площадку и неторопливым жестом указал на скамью, скрытую под тенью обильно цветущего кустарника в самом углу. «Мы можем присесть?» Скамья оказалась бы спасением для моих ватных ног. Я быстро повернулась, прошла мимо него и резко села на скамью, так что зубы стукнулись друг о друга. Райл прошел к скамье неспешной походкой и невозмутимо опустился рядом со мной на расстоянии вытянутой руки. Я наклонила голову так, что упавшие вперед пряди волос скрыли лицо от его пронзительного взгляда. Попыталась выровнять дыхание, но удавалось через раз. В полной тишине сада сердце отбивало чечетку, а в животе заурчало. «Что же он молчит?» Ира ты голодна?» «Показалось, или я вздрогнула всем телом». Райл повернулся в полоборота, выставив одну руку на колено. «Нет», — резко ответила я, возмущенная поведением своего живота. «Я не настаиваю, но тоже еще не обедал. Если есть желание, можно заказать обед внизу». «Не стоит», — выравнивая голос, отказалась я. «Теперь при нем точно могла бы подавиться даже крошкой». Затем последовала пауза, в которой он изучал меня внимательным взглядом, а я сосредоточилась на медленных вдохах и выдохах, чтобы успокоить и желудок, и нервы. «Для меня это такая же неожиданность, как и для тебя», — наконец обратился он ко мне. «Хорошее начало», — с досадой подумала я, но чувства были смешанные. «Но не могу не сказать, что меня это радует». «Переживаете за продолжение своего рода?» ровно заметила я, но тон все равно получился ядовитым. Плечи Райла напряглись, спина выровнялась. Он убрал руку с колена и положил ее рядом с моей рукой на скамье. Но я тут же отдернула свою, будто боясь не допустить ожога на расстоянии. — Это волнует каждого тассаница, но сейчас не это главное. — Да, я знаю. Главное — соблюсти правила, — язвительно ответила я и впервые прямо взглянула в глаза Райла. Злость все-таки заняла лидерские позиции и придала мне смелости. Он смотрел на меня неотрывно. Лицо было спокойным, дышал ровно, и в его глазах видела убежденность в своей правоте и вежливое внимание. Он был все так же сдержан, но за всем этим спокойствием бушевала буря. Не знаю, откуда я это чувствовала. Что-то случилось с нами обоими, потому что я больше не ощущала его так, как раньше. Он здесь, рядом». Я видела его собственными глазами, но больше не испытывала на себе его властной, подавляющей своей мощью энергетики. Была другая, мощная, но завораживающая и притягательная. Вот это меня излило злило. «Правила здесь ни при чем», — возразил Райл, скользя немигающим взглядом по моему лицу. «Мне дали понять, что у меня нет выбора, и соблюдение правил — основа вашего бытия. Станете отрицать?» — пошла в наступление я. «Не стану», — согласился он. «Но очередной урок-то извратила на свой лад». Я не утерпела и поднялась с места, чтобы отойти подальше. Чувствовала его обезоруживающую ауру всей кожей, и мне это не нравилось. Я подошла к краю площадки и взялась за поручни ограждения. Внизу мерно передвигались пешеходы, проплывали белые шаттлы. Все шло своим чередом, а внутри клокотало от досады и злости. Я не хотела находиться здесь» слышать его, чувствовать его, но не встретиться не могла. Не смогла бы долго прятаться, сопротивляться всем просьбам и условным требованиям. «Что вы от меня ждете?» «Говорите прямо, без этих ваших намеков и завуалированных намерений!» Бескомпромиссным и довольно резким тоном заявила я и повернулась к Райлу. И подавилась воздухом, потому что он уже стоял передо мной близко-близко и пристально смотрел прямо в глаза. Я даже не заметила, когда он поднялся и подошел. А ведь здесь было тихо. Слышен шорох каждого листочка на деревьях. Я вызывающе вскинула подбородок, но долго смотреть в его лицо не смогла. От его взгляда снова бросила в жар и сделала короткий шаг назад. Он сделал шаг ко мне, а я снова отступила, бросив предупреждающий взгляд, а затем для устрашения еще и прищурив глаза, но, упершись поясницей в прохладный поручень, замерла. «Я хочу тебя, моя наяда!» — низким голосом произнес Райл, нисколько не смущаясь. «Очень прямо!» — нервно усмехнулась я и, кажется, покраснела. А если бы поручень не был таким крепким, то уже прогнулся бы подо мной. «Это прямо и без намеков!» — усмехнулся в ответ Райл и чуть склонил голову на бок, пытаясь поймать мой взгляд. «Вы сами учили меня деликатности!» — упрекнула я. «А ты меня прямолинейности!» Я шумно выдохнула, уговаривая себя еще немного потерпеть его присутствие. «У меня теперь нет причин скрывать свои чувства». Райл протянул руки и обхватил поручень с обеих сторон от меня. Это сковало еще больше. Пульс участился. Мне хотелось расплакаться, устроить истерику, разодрать на нем одежду, упасть в обморок. И все это одновременно. Не знаю даже, что сейчас принесло бы большее облегчение. «Теперь?» «А раньше вы издевались надо мной?» Возмутилась я. «Нисколько». «Знаете, вы единственное существо во Вселенной, которое меня так бесит», выплюнула я. Некоторое время он безотрывно смотрел на меня, а затем огорченно усмехнулся. «Это доказывает, что я существую». Он напомнил наш же разговор о равнодушии, любви и ненависти, а я не знала, как реагировать. «Очевидно, у вас горячка», покачала головой я. — Что бы это ни было, мы заражены этим оба, — склоняясь все ближе, произнес он. — Райл, что вы делаете? — беспомощно произнесла я, стараясь придать голосу серьезности. — А как ты думаешь, моя наяда? Мне трудно держать себя в руках рядом с тобой, — выдохнул Райл, и я ощутила дурманящий запах молока и корицы. Я отпрянула от мужчины, выгнув спину настолько, чтобы оказаться на приличном расстоянии от его лица, и возмущенно бросила. Прекратите называть меня наядой. И вообще, о каких чувствах вы говорите? Вы бесчувственный чурбан». «Ты злишься на меня», — улыбнулся он, будто мои оскорбления были для него наслаждением. «Немедленно отойдите», — потребовала я и сердито посмотрела ему в лицо. Райл отнял руки от поручня и показал ладони в примирительном жесте, но его самодовольная улыбка только распалила меня. Я фыркнула, как кошка, дернула плечами, будто сбрасывая с себя его пристальный взгляд, отодвинулась от поручня и боком обошла мужчину, встав в центре уединенной площадки, исключая возможность зажать меня в угол. — Тебе пора называть меня на «ты», иначе это выглядит странно, — заметил Райл, невозмутимо обернулся и сцепил руки за спиной. А в его взгляде все еще плясали искры веселья. — С чего такое ликование? — Все это выглядит странно. Недовольно развела руками я, указывая на него в том числе. «Вы не хотите извиниться за свое поведение? Разве у вас так принято поступать? Что хочу, той и творю. Я не приглашала вас в свое жилище. Я не приглашала вас в свою жизнь. Я не собиралась становиться вашей наядой. И я не давала согласия на дружественное обращение в Сиер Райл. Я запнулась и поправилась. Ах, простите, наяд Райл. Разве?» А два дня назад, когда я спросил, ты ответила «как угодно», – прищурившись, ответил он. «Это не согласие», – отрицала я. «Нет», – изображая наигранное удивление, произнес он. «А что же тогда?» Райл выпрямился, и властной походкой с грацией хищника, гипнотизирующего жертву, подошел ко мне. Его испытывающий взгляд мучительно медленно прошел по моему лицу. Наверное, только растущее негодование помогло выдержать эту пытку. «Я... я растерялась после вашего поступка», – занервничала я, но устояла под его внимательным взглядом. «И испугалась. Я не знала, на что вы способны в таком состоянии». «Я должен просить прощения, что был не сдержан в твоем жилище ни в первый, ни во второй раз», – жадно разглядывая мои губы, произнес он. Воспоминания о вкусе и запахе его губ прошлись по телу странной энергетической волной, от которой онемели пальцы на руках и колени чуть не подогнулись. — По вам незаметно, что вы сожалеете о потере контроля, — тихо сказала я, пытаясь сжать пальцы в кулак, но не ощущала их. Рай усмехнулся с какой-то горечью и ответил, не отводя глаз от моих губ. — Боюсь, что я и не сожалею. Я удивленно заморгала, рассматривая его лицо, в надежде увидеть хоть что-то говорящее, что в эту минуту он честен. Но разум подсказывал, что это была лишь неудовлетворенная похоть, а сейчас я была склонна верить только в разумные доводы. «Никогда не был так рад отсутствию самоконтроля», добавил он, и вдруг посмотрел на меня чистым искренним взглядом, от которого в груди зазвенело. «Зачем вам это? Я чужая!» Утопая в самых разных сомнениях, осипшим голосом проговорила я. — Я хочу, чтобы ты дала согласие на обряд, — посерьезнее втвердо сказал он. — Вы никогда не хотели связывать себя. — Откуда ты это знаешь? — повел одной бровью он. — Неважно, — смутилась я, отводя глаза в сторону. — Заключить союз и связать себя единением — не одно и то же. — Да, мне известно. — Кира. «Нам не обойти это», – настаивал он, делая шаг ко мне. Я отступила. После его слов что-то дрогнуло во мне, будто я стала маленькой беззащитной девочкой. Опять решительность уступила растерянности, и я прикрыла глаза рукой, потирая переносицу. На самом деле просто боялась, что неожиданно хлынут слезы, и тогда весь наш разговор будет выглядеть нелепо. Мне нужно было сохранить лицо. «Потому что так положено», – Не поднимая головы, с обидой заметила я, разглядывая носки его белоснежных туфель и мысленно рисуя на полу красную черту, за которую они не должны были переступить. «Потому что я больше не смогу быть ни с кем», выдохнул Райл без единого сомнения и откровенной жажды моего согласия. Это не было похоже на признание в любви, но отрицать его изменившееся отношение ко мне не могла. Я чувствовала, что он испытывает нечто сильное, но что именно... Даже не хотела распознавать, медленно выкладывая кирпичную стену между нами. «Как и ты!» — завершил он. «Но вы меня терпеть не можете!» — разозлилась я, то ли на него, то ли на себя. Настолько были противоречивыми чувства. «Кира!» С каким-то смятением выдохнул Райл и склонил голову так, чтобы быть ко мне ближе. «Это не было тем, чем казалось!» Я машинально отступила назад. Его близость пугала. Мне было необходимо сопротивляться ему, чтобы оставаться самой собой и не позволить каким-то мифическим путам окутать мысли, тело и сделаться безвольной рабой чуждых обычаев. Я не могла поддаться эмоциям и его ослепляющему обаянию и вновь разрушить себя изнутри. уроков в жизни было достаточно. Все начинается одинаково. Сносит голову, словами ничего не объяснить, гормоны зашкаливают. А в итоге депрессия на полгода агрессия к миру и очередной кусок сердца в дребезге. Я сама, только я сама должна принимать решение о том, кому позволить вторгнуться в мой мир и пройти на тот уровень, где все еще безопасно для моего сердца и для моего разума. Я была способна сделать это с Грейном. Мне было бы легко, но не с Райлом. Любой шаг в его сторону и тем более с ним ввел к непредсказуемым последствиям для моего незащищенного сердца. От него и так остался последний кусочек, и тот грозил рассыпаться и развеяться на ветру, словно пепел. — Кира! — с тревогой окликнул Райл, будто чувствовал меня, несмотря на щит. — Это не выразить несколькими словами. Нам нужно о многом поговорить. Дай мне возможность открыть для тебя нашу связь. Я отступила еще на шаг и подавленно подняла голову. Он все еще смотрел на меня с надеждой и ожиданием. В его глазах было столько чувств. Чем это могло казаться? Он презирал меня. — Скажите мне только одно. Вы сделали это в одну из ночей? Едва выговорила свой вопрос я. — Что сделал? — спросил он, и захотелось удавить его за эту недогадливость. — Вы знаете, что? — возмутилась я. — Пока ты не озвучишь это, я могу неверно истолковать вопрос. — Занимались сексом со мной, черт вас дери! Вскипела я и ощутила, как горят щеки. Выражение его лица изменилось. Пристальный взгляд медленно опустился на мои губы и словно обжег своей откровенностью. Я нестерпела и сжала их. Глубокий вздох Райла и красноречивая пауза сковали. Я судорожно сглотнула в ожидании подтверждения единственного логичного вывода. «Не так, как должно для проявления связи на яд!» Тихо, но уверенно проговорил он. «И что, черт возьми, это значит?» нетерпеливо воскликнула я. Ты была обнажена, я не смог совладать с собой, целовал, но не был близок с тобой. Не отводя глаз, медленно произнес он. К щекам снова прилила кровь. Я едва не задохнулась от смеси стыда и злости. С минуту молчала, гневно сжимая пальцы в кулаки, а затем внутри вдруг стало пусто. — Если бы я верила в дьявола, то назвала бы вас его именем, — сдавленным голосом проговорила я. — Я не хочу вас видеть. Я мазнула холодно разочарованным взглядом по его лицу, усмехнулась даже как-то презрительно, и, повернувшись к выходу, без единого слова немедленно покинула площадку. Мне больше нечего было ему сказать. от Отчего-то я была уверена, что Райл не последует за мной. То ли его изменившийся взгляд сказал об этом, то ли я настолько этого хотела, что заставила Вселенную подчиниться моей воле. «Нет, определенно нет. Я не могла влюбиться в него». Что бы там ни было, а нечто странное между нами действительно происходило. Это я поняла, когда просидела на вершине одной из пирамид в пирамидальных садах Эйрука более двух часов. Я чувствовала, как меня притягивает к мужчине, которого я практически не знала, особенно ту сторону его личности, которую он никогда не проявлял. Грейна, Марка я знала больше, чем Райла. Они все ярко показали себя». Но, несмотря на это, я чувствовала к снежному человеку необъяснимое влечение и жажду его внимания, быть под его защитой и даже не представляла, что это может быть кто-то другой. Я много думала о Грейне, даже скучала по нему и испытывала угрызение совести, что позволило ему надеяться на будущее, хоть он и достойно принял новость обо мне и Райле. Но переживания, установки и предубеждения не отпускали. Мне нужно было поговорить с кем-то, кто мог объяснить, что я чувствую, и дать ответы на новые вопросы, которые появились после разговора с Райлом. Я набрала Нею и спросила ее. — Как думаешь, Гиан не злится на меня? — Гиан не злится. Хочешь с ним поговорить? — заботливо спросила она. — Думаю, мне это нужно. — Приезжаю в медкорпус. Я предупрежу его о встрече. — Не надо, — все еще сомневаюсь в себе, попросила я. «Я просто приеду. Там спокойно». «Хорошо. Свяжись со мной, когда закончишь с ним». «Договорились». В холле медкорпуса я узнала, что Гия на дневном обеде в зимнем саду. Было кстати, очень хотелось есть. Я поднялась на известный этаж, но с другой стороны зимнего сада, чтобы еще немного побродить по открытой площадке медкорпуса и подышать лесным воздухом, а потом вошла под прозрачный купол». Я поприветствовала несколько знакомых лиц и пошла дальше, искать, в каком же из зеленых уголков расположился Гия. Заметив знакомый профиль, а затем и голос, я заглянула за широкие листы на длинной ножки и смешалась. Гия обедал с Райлом. Они оба сразу заметили меня и поднялись. Ощущение спокойствия и защищенности этого места улетучились. Снова почувствовала, как почва уходит из-под ног. «Кира!» Вежливо кивнул Гия в жесте для наяд. Одновременно с ним жест исполнил и Райл. «Мы уже сто раз сегодня здоровались», — тихо проворчала я и упрямо исполнила жест приветствия только Сиер. Но, видимо, ворчание было услышано, что оба едва сдержали улыбки. «Кира, мы обедаем. Присоединишься?» — спросил Гия. «Нет», — натянута улыбнулась я. «Не буду мешать. Я подожду тебя в кабинете». «Не думаю, что стоит ждать». «Я оставлю вас», – тут же произнес Райл, не сводя с меня внимательного взгляда. От напряжения между нами в воздухе едва не искрило. «Мне нужно кое с кем связаться. Могу я на несколько минут покинуть тебя», – сказал Гия, явно стремящийся оставить нас с Райлом наедине. «Гия, я благодарна тебе за деликатность, но хочу поговорить с тобой», – прямо заявила я, делая ударение на последнем слове и глядя исключительно на психоадаптолога. Тот лишь повел бровью, но протянул руку, приглашая присесть. «Вы, кажется, уходите?» Повернув голову в сторону Райла, но не смея посмотреть ему в лицо, спросила я. Райл поднял планшет со стола, не глядя, прикрепил его на плечо и обошел диванный островок в моем направлении. Я даже дыхание задержала, когда он оказался рядом. Он остановился лишь на секунду, а я едва сдержала себя от того, чтобы не уронить голову ему на грудь и не расплавиться у его ног. Это безумно смутило и разозлило. У Гия раздался сигнал коммуникатора, и он тут же ответил, отойдя в другую сторону от нас. И в этот момент Райл негромко произнес. — Кира, меня сбивают с толку твои нетерпение и враждебность. Я хочу развеять твои сомнения в том, что испытываю к тебе. И именно это является преградой сейчас. — Да? А почему же вы не явились на мою инициацию? — ядовито прошипела я. Так вы хотели показать, насколько я значима для вас?» «Какие нелепые предположения!» — тихо усмехнулся Райл. «Уверена, не могли смириться, что вам в Наяды досталась та, которую едва терпите!» Саркастично усмехнулась в ответ я. От его спокойствия внутри закипало, хотя вокруг, кажется, все было пронизано статистическим электричеством. «Дело не в этом!» «Тогда могли бы отложить все дела и проявить уважение!» хотя бы придя на инициацию, коль собирались признаться в том, что на самом деле вы не испытываете. Непримиримо отрицала я, косясь по сторонам. — Я не мог, — напряженным тоном ответил он. — И чем же вы были так заняты? — вызывающе бросила я и гневно посмотрела ему в глаза. — Полагаю, ты знаешь. — Я не умею читать мысли, — язвительным тоном перебила его я. — Этого и не требуется, — терпеливо вздохнул он. Я был без сознания. Мы оба чувствовали одно и то же. Это обоюдный процесс. Пыло поубавилось и опустила глаза. До инициации и в ее день я и впрямь едва держалась на ногах. И хоть представить себе всегда собранного, невозмутимого, пышущего мощной энергетикой Райла в полуобморочном заторможенном состоянии было трудно, все-таки приняла такое оправдание за правду. А может быть, прочитала в глазах. — Кира, я предлагаю полететь со мной в горы Эйрука. Нам с тобой нужно о многом поговорить. А здесь ты избегаешь меня. Я нахмурилась и снова посмотрела ему в глаза. Он действительно этого хотел. А чего хотела я? В этот момент услышала, что Гия прекратил разговор и оглянулся. Я оторвалась от гипнотизирующего взгляда Райла, злясь на то, что теряю контроль в его присутствии. А он подчиняет меня себе. — Боже! Он видел меня обнаженный, прикасался ко мне. А как же встать на колени, кольцо, цветы? Кира, будьте моей женой. Где это все, черт возьми? Я снова злилась. Я была очень зла. «Никуда я с вами не поеду», — сквозь зубы прошипела я. «Доверься мне, я не причиню тебе вреда». «Вам?» — я демонстративно вытянула указательный палец в сторону снежного мерзавца. «Я не доверяю». «А когда начнешь доверять себе?» – неожиданно произнес он. «Не ваше дело». Райл склонил голову на бок и обвел мое лицо пристальным взглядом. «Твоим губам не идут такие слова». Низким бархатным голосом выдохнул он. Его теплое дыхание коснулось щек, и я отпрянула как от прокаженного. «Вы мне не муж, а если бы и так, что всю жизнь собираетесь поучать?» Яростно выставив руки на бедра, вспылила я. На это снежный мерзавец ничего не ответил, лишь сурово сдвинул брови, выпрямился, коротко попрощался с Гия через плечо и скрылся за обильной растительностью. Я перевела беспомощный взгляд на Гия. Тот опустил глаза. Ему было неловко присутствовать при нашем общении. Зажмурившись, я тяжело выдохнула, выпуская скопившееся в груди напряжение. «Извини», — поморщилась я, прошла к креслу и резко опустилась, совсем обессилев от смятения. У людей тоже дурной тон выносить ссор из избы. Но я слишком зла сейчас, чтобы усмирить бурю внутри. — Ссор из избы. Интересное сравнение, — заметил Гия, присаживаясь рядом на диван. — Изба — это жилище? — Да, что-то типа того. Правда, прости. Ничего не могу с собой поделать. — Кира, ты бледна. Я обхватила щеки ладонями, а потом склонилась, поставила локти на колени, да так и замерла, перемалывая в мыслях все то, что мы с Райлом наговорили друг другу. «Я не ела весь день, только утром. Чай пила. Кажется». Гия тут же сделал заказ, даже не спрашивая, что я буду есть. Когда через несколько минут прибыл контейнер, сказал. «И не думай мне возражать». Я слабо улыбнулась и, совсем забыв о правилах, припала щекой к плечу мужчины. «Он что-то сделал со мной, когда я спала». А меня это просто взбесило. Разве воспитанные мужчины так поступают, а хочут, чтобы я ему доверяла? Гия смотрел вперед и не двигался, пока я сама не отстранилась от него и не стала медленно возить ложкой по тарелке с кремообразным содержимым. Кира, я могу быть откровенен с тобой. Очень бы хотелось, чтобы здесь все были такими, разочарованно ответила я и положила ложку в рот. Ты знаешь, что я изучаю на яд. И Райл был откровенен со мной. Это не нарушение этики, а необходимые данные для последующих наблюдений. «Говори уже, как есть!» – перебила я. «Ты не представляешь, насколько откровенны выражениях люди на земле!» Райл действительно не был близок с тобой. Слова Геа не вызвали ни гнева, ни шока. Смесь недоумений и растерянности окутали меня, вызывая слабость во всем теле. «Он так и сказал? А что тогда?» Гия опустил глаза, и у меня возникло ощущение, что он передумал быть откровенным, а затем и подтвердил это. «Думаю, лучше вам с Райлом наедине выяснить, что именно произошло». С минуту я смотрела на мужчину испытывающим взглядом, но он так и не открылся. Я терялась в догадках, что же могло скрываться за этим, и сама не знала, как отреагирую на его слова, поэтому не стала настаивать на ответе, но заговорила на другую близкую тему. «Гия!» Сегодня, после разговора с Райлом, я провела несколько часов в размышлениях и не понимаю, как могла стать его наядой, если не было ни духовной, ни физической, как выяснилось, близости. Мы с самого начала крайне агрессивно были настроены друг к другу. Какая у тебя теория на этот счет? Не думаю, что Райл был настроен агрессивно. Он был, как и всегда, строг и официален, не более. Хорошо, допустим, не стала спорить я. Не это было главным выяснить сейчас. Но я-то точно не испытывала к нему симпатии. Рядом с ним я чувствовала себя не то, что дискомфортно, но временами просто ужасно. Физически трудно было с ним находиться рядом. Даже избегала его. Но мы вынуждены были проводить время вместе в силу того, что он был главным в группе адаптации». Как такое возможно, если ты говорил о том, что между потенциальными наядами сразу возникает притяжение и ощущение родства на энергетическом уровне, что им рядом комфортно друг с другом?» Гия развернул свой планшет, открыл какую-то страничку и внимательно посмотрел ее. «Не возражаешь, если я зафиксирую некоторые детали?» «Это же твоя работа», – пожала плечами я. «А в последние дни я вообще чувствовала себя настолько дурно, что не могла даже думать связно». «Что это такое?» Нэя говорила, что так организм адаптируется без нанорегуляторов. «Полагаю, что это было наложение одной причины на другую», – заключил Гия. «По твоим биохимическим показателям, Нэя не смогла понять, что у тебя началась реакция слияния. Райл тоже находился в трудном положении. Собственно, именно поэтому он и исчез на пару дней». «У нас у обоих такая реакция на превращение?» – скептически поморщилась я. «Это не превращение!» – улыбнулся Геа и снова посмотрел на данные в планшете. «Это процесс слияния частот ваших ТЭС. У тессанийцев он проходит безболезненно, обычно на следующие сутки становится ясно. Но у тессанийцев с инопланетными организмами непредсказуемо. Райл был в оздоровительной капсуле и не может свидетельствовать о начавшемся процессе слияния, так как на слабость организма капсула сработала автоматически и не разбудила его в установленный срок. Дала ему больше времени на восстановление. А вот твой организм, только начавший самостоятельно жить в среде Тессани, не справлялся и давал сбой. И на церемонии полностью отключился. Однако... Гео тепло улыбнулся и качнул головой. Из-за врожденного цвета твоих глаз никто и не понял, кем ты стала. Твой нано-датчик тоже не показал изменений, пока это визуально не обнаружил сам Райл. — А как сейчас? — нахмурилась я. — Со мной все в порядке? — И вчера с тобой было все в порядке, — сдержанно ответил Гия, но я видела, что ему хотелось улыбаться. — Что ж, приступлю. По поводу первого вопроса. Проанализировав ваши частоты, прихожу к заключению, что рядом с Райлом тебе было трудно физически, потому что ты никогда не испытывала на себе столь мощную энергетику подобного тебе существа. От животных – да, но не от подобного тебе. Это в определенной степени стресс, как психологический, так и физиологический. «Мы не подобны друг другу!» Я непримиримо скрестила руки на груди. «Кроме этого, есть и другие факторы, повлиявшие на твою реакцию на Райла». Терпеливо продолжил Гия, игнорируя мое недовольство. Совпадение факторов и дало такой бурный эффект. «Можно конкретнее?» – нетерпеливо поинтересовалась я. «Анализируя твои ощущения и психофизиологические показатели на этом фоне, могу сказать, что все дело в твоем земном происхождении. Несмотря на то, что ты носишь в себе Тессу, ты все же впитала в себя человеческие установки». Твое самосознание неразрывно связано с человеческими законами взаимоотношений. Ты воспитана и созрела в отличной от нашей социальной среде. Твои убеждения, блоки памяти, стереотипы, установки, твоя особенность мышления, аналитические способности эмоциональный опыт – все это продукт земного происхождения. Плюс к тому, что ты была не готова принять истину существования других цивилизаций, несмотря на логическое предположение, что таковые во Вселенной могут существовать. Подсознание не было готово это воспринять на должном уровне. — Все это я понимаю и без твоих разъяснений, Гия, — нетерпеливо перебила я. — Но я на интуитивном уровне? Или, как ты говоришь, на энергетическом, не воспринимала Райла? — Вот здесь ты ошибаешься, — многозначительно улыбнулся Гия. Именно потому, что ваши частоты совпадали, вас бессознательно притягивало друг к другу. Но твое сознание сопротивлялось этому, потому что ты боялась нового и новых чувств. Твоё сознательное неприятие обстоятельств не дало тебе возможности открыть то, что скрывалось в твоем бессознательном, и ощутить связь между вами. Все это гипотетически. Но Гия настойчиво покачал головой и, казалось, совсем не воспринимал мои протесты. Твое восприятие ситуации – это продукт работы сознания и бессознательного в единстве. У тебя сильное сознание. Твое сопротивление настолько велико, что ты практически убедила свое бессознательное, и оно начало помогать тебе блокировать все проявления связи. Чем больше вы находились рядом, тем агрессивнее ты становилась. С точки зрения человеческой психологии, это нормальная реакция на угрозу привычному порядку мышления и ощущению себя в любом пространстве. — эмоциональном, интеллектуальном, физическом. Твое подсознание начало воспринимать энергетику Райла как угрозу. И все же переломный момент наступил, когда ты начала думать о Райле как о возможном кандидате для отношений. Когда наступил такой момент? Ты должна была это почувствовать. Не помнишь ничего странного за собой?» Первым порывом было ответить. «Нет, не виновата я. Он сам пришел». Но я заставила себя глубоко вдохнуть, Все-таки это был не Райл, а Гия, и удержалась от резкости. Опустила глаза. Я сразу поняла, о чем он говорил. Таким моментом стал очередной сон, когда я узнала в Тессанице Райла. И именно после этого я начала прислушиваться к себе. Не то, чтобы я начала думать об отношениях с Райлом, скорее поняла, что должна принять этого Тессаница, руководителя группы, таким, какой он есть, и перестать сопротивляться ему. Не совсем честно ответила я. «Так что же предшествовало этому?» Хитро прищурив один глаз, спросил Гия. Было стойкое ощущение, что он и так знал ответ. Ему даже не нужно прибегать к ментальному сканированию. От неловкости я обняла себя за плечи, опустила голову ниже и, покусывая губы, призналась. «Никогда не говорила тебе. Считала это неэтичным. Но это началось после того, как я поняла, кто является ко мне во сне. Понимаешь?» Я опустила руки и стала нервно теребить уголок сиденья С того момента, как Райл начал сканировать меня во сне, я вскоре открыла, что это из-за него мне снятся такие сны. «Какие?» – заинтересованно склонился Гия и что-то пометил в планшете. «Откровенные!» – намекнула я, от неловкости пожимая плечами. Гия выпрямился и посмотрел на меня задумчивым взглядом. «Да!» – прервала я, чтобы окончательно не покраснеть – потому что кончики ушей уже пылали, как фитильки. «Это очень необычное явление», – серьезным голосом заметил Гия. «При том, что Райл не мог тебя просканировать даже во сне. Ваша связь все же обнаруживалась таким образом. Интересный факт». «Гия, умоляю, хватит говорить, как сумасшедший ученый. Скажи, сколько таких случаев ты знаешь, когда становились наядами без секса?» «В истории ты было порядка десяти случаев». И насколько достоверны сведения, что ты с Аницией не занимались сексом?» «Достоверны, потому что биохимический анализ точен». «То есть между мной и Райлом действительно ничего не было?» Возмущенно поднялась я и скрестила руки на груди. «Так почему же ты мне раньше ничего не сказал?» «Тише, Кира», — понимающе улыбнулся Гия. «Мы не брали у тебя биохимический материал на анализ, но, полагаю, нет необходимости, потому что вы оба не лжете». «Я хочу, чтобы ты взял», – уверенно заявила я и села на место. «Еще не поздно?» «Не поздно. Хорошо. Поешь, потом зайдем к ней спокойно согласился Геа, и отчасти его спокойствия передалось мне. «Надеюсь, результат окажется предсказуемым», – вздохнула я и снова стала есть суп. «Тебе не нужно бояться этого. Какая разница, что произошло. Главное, что это уже произошло». В силу своего сопротивления чувствам и ощущениям ты злишься и не хочешь услышать саму себя. Ваша связь уже начала формироваться и влиять на вас. Это неизбежно и уже никуда не исчезнет. От этого не избавиться. Да ты и сама не захочешь. Ты будешь все больше проникаться вашей связью и будешь желать быть рядом с ним». Вдохновенный голос Геа заставил оглянуться и посмотреть на него. Конечно, он мечтал об этом, как и все сиеры на Тесани. «Это благословение для нас», – задумчиво улыбнулся Гия, а затем вернулся ко мне. «Тебе нужно остыть, осмыслить все происшедшее и открыться своим ощущениям. Попробуй. Это вовсе не страшно. Не принесет негатива, боли и чего бы ты там ни опасалась. Когда рядом с тобой появится Райл, постарайся не закрываться. Не выпускать иголки, а в полной тишине мыслей попробуй почувствовать, что исходит от него. Тебя это приятно удивит, обещаю». «Ты так складно говоришь!» Скептически щурясь, ответила я. «А что, если я не хочу этого?» «Это ли ты чувствуешь? Или это говорит твой разум, все еще сопротивляющийся, опасающийся?» «Ох!» Я тяжело откинулась в кресле, откинула голову на спинку и закрыла лицо ладонями. «Кира, ты ведь веришь мне! Веришь Нее, веришь Кири Боуну, вэлну Грейну!» При упоминании Грейна сердце кольнуло чувство вины но я согласно покачала головой. «Так попробуй поверить Ирайлу». Я подняла голову и открыла лицо. Это было странно. Я хотела ему доверять, но я... Боялась? Сомневалась? Хотела ли я, чтобы именно этот тессаниец стал мне тем, о ком ты Саня говорит с затаенным дыханием, наядом? Все ли мне открыли о наядах? И можно ли было знать все, пока сам не очутишься на их месте?» После плотного дневного обеда, который длился более часа, мы с Гия спустились к ней. После короткого разговора с ним она выполнила все необходимые процедуры, и когда вернулась с результатами, на ее лице было полное понимание того, почему я так нервно вела себя все это время. Анализ был отрицательным, как я и надеялась, но полного облегчения не настало. Все же Райл поступил бессовестно, но оставался моим наядом. А это накладывало определенные обязательства. В то же время после разговора с Неей я вдруг поняла простую вещь, что сама вполне могу определить тон наших отношений с ним. Избегать его всю жизнь не получится, и нарушать покой Тессаницев своими выходками – отвратительное дело. Эта мысль всегда была на поверхности. Об этом же заявляла и старейшина Майрия, а потом и Нея. Только она не приходила в таком ясном и четком понимании с готовностью к действиям. Вот что случается, когда голова остывает – и ты можешь осмыслить все происходящее объективно. Однако я не собиралась таять перед этим мужчиной, а понять, что он собой представляет и что мы можем дать друг другу в предложенных обстоятельствах. Я больше не пряталась, но не собиралась звонить или писать ему. Он сам должен был найти меня. Намеренно вышла в бестро на ужин, заняла свое обычное место у панорамного окна и, разглядывая город, неторопливо ужинала. Когда бестро почти опустело, над столиками зажглись шары с теплым свечением, создавая уютное настроение. Я услышала шаги со стороны входа. Они были уверенными, но размеренными, никуда не спешащими. Чувствовала, что это был тот, кого ждала. Он подошел к столику. Я повернула голову не к нему, а к его тени, упавшей на столешницу. «Благодарю, что пригласила меня на ужин, Кира», мягко склоняясь в жесте приветствия, проговорил Райл его бархатистый голос прошелся по коже мурашками. Я лишь крепче сжала губы. Он легко опустился в кресло напротив, а я не могла поднять глаз. Была неуверена, что если посмотрю на него, то не размякну и скажу то, что намеревалась, и с той серьезностью, которую хотела придать своим словам. Я убрала руки под стол, откинулась на спинку кресла, чтобы быть дальше от мужчины, и посмотрела куда-то в область его груди. «Уточняющий вопрос», — сухо начала я. «Вы не передумаете, да?» Райл ответил с невозмутимой уверенностью. «Нет». «Только не говорите, что у вас нет выбора. Это пустые слова». Тут же вставила я жестким тоном, но потом бесшумно выдохнула и смягчилась. «Я не хочу слышать от вас о долге, ответственности и правилах. Я устала от этого». «Долг, ответственность и правила, составляющие жизни всякого разумного существа» но они не являются описанием того, что между нами происходит, — мирно произнес Райл, не сводя с меня своих гипнотизирующих глаз. Я мазнула по лицу мужчины скептическим взглядом и едва не утонула в глубине его аквамариновых глаз. Сейчас они казались еще притягательнее, чем раньше. И я хочу в этом разобраться, — призналась я. — Ты примешь мое приглашение в горный дом? — мягко спросил он, наклоняясь к столу. «Ничего не случится, если я поеду. Он же не монстр, хотя тот еще мерзавец», — стиснув зубы, подумала я. «Ладно, коль все это неотвратимо, я поеду с вами. Мы все выясним, обещаю. Буду терпелива и сдержана. Установим правила, во всем разберемся». Уголки его губ уже задрожали в самодовольной улыбке, но я тут же заявила. «И ваше предложение не означает, что вы приглашаете меня в свое жилище». Он попытался сдержать улыбку, но чувствовала, как ему хочется возразить. «Не означает», — лукавым тоном ответил он и прищурился. «Вы должны мне пообещать, что будете держать дистанцию», — терпеливо выдерживала я задуманную линию разговора. «Не могу этого обещать», — хрипло проговорил он и на миг опустил глаза, а я тут же взглянула прямо ему в лицо. «Я не соглашусь без этого условия». «Тогда у меня тоже есть условия», – неожиданно сказал Райл и поймал мой взгляд. Я уже не смогла отвести глаз, но должна была выдержать, чтобы выглядеть уверенной в себе. «Какое?» – опасливо выгнула одну бровь. «Не призывай к себе Дейгона». В некоторой степени это условие вызвало облегчение, так как это я могла легко принять, но не удержалась от язвительности. «Вы же знаете, рядом Шаола или нет, сканирование вам не поможет». «Мне это больше не нужно», – ответил он, переводя взгляд на мои губы. В груди завибрировало от загадочности его слов, но и от задержки дыхания. Я сосредоточилась на том, чтобы не мигнуть и тем более не шевельнуть губами, пока снежный человек впитывал их взглядом. Мы еще несколько минут мерили друг друга взглядом, а потом я неохотно проговорила. «Хорошо, я не буду призывать Шаолу». Райл задумчиво улыбнулся, еще раз окинул меня непривычно теплым взглядом и кивнул с какой-то подозрительной благодарностью и лукавством в глазах. Я сердито прищурилась, но не высказала своих подозрений и недовольства. Он лишь усмехнулся, но, похоже, был очень доволен согласием. — Не ухмыляйтесь! Я еду не из-за вас! — бросила я и поднялась. Больше не желая оставаться с ним рядом, испытывать на себе его притяжение и аккуратно обошла стол с другой стороны и собралась уйти в жилище. «Отправимся сразу после завтрака», — пряча смеющийся взгляд, ровно проговорил Райл. Но я была наблюдательна. Все, что позволило себе, это громко выдохнуть и без церемонии прощания быстрыми шагами выйти из бестро. «Ненавижу себя за эту слабость».